стало быть, ты и в нынешнем году не поедешь со мной к сестре справлять рождество, говорит Аслик. Нет, дома останусь, говорю я, и думаю, что он уже который раз спрашивает об этом, скорее бы угомонился, думаю я. Ну да, ну да, говорит Аслик и стоит, словно бы не хочет уходить, смотрит на картину с двумя перекрещивающимися полосами. И не надоедает тебе молевать, говорит он. А ты всё рыбачишь и рыбачишь, не надоедает тебе рыбачить-то, говорю я. Это ж совсем другое дело, говорит он. Верно, писать картины и рыбачить не одно и то же, говорю я. Думаешь, я совсем дурак? говорит Аслик, и мы смотрим друг на друга. Нет, вовсе ты не дурак, говорю я. Значит, не дурак, говорит он. Не обязательно быть дураком, даже если занимаешься рыбной ловлей, говорю я а, все наоборот, говорит он. Человек становится дураком скорее от того, что слишком много молюет, говорит он. А я только и могу сказать: его слова чистая правда. Ловля рыбы дает уму разуму куда больше, чем живопись. Ловля рыбы сама по себе великая правда, говорю я. Никогда ведь не знаешь, наловишь ли рыбы или нет, говорю я. Тут правит случайность, как и в жизни, говорю я. А Аслик говорит, что тут я, пожалуй, отчасти прав. Но чтоб был улов, надо по крайней мере рыбачить, и вовсе не случайность решает, будет улов или нет. Улов это задача, которую ты ставишь перед собой, а то, что ты делаешь это деяние. Тут можно воспользоваться таким громким словом, говорит он. И когда совершаешь это деяние, то бишь ловишь рыбу, ты совершаешь его всегда как бы впервые. Ведь всегда начинаешь сначала, как в первый раз, а позднее повторяешь снова и снова, можно и так сказать, и в конце концов становишься умелым рыбаком. Знаешь, где держится рыба и когда клюет. Многому учишься, и все навыки особенные: одни пригождаются в прилив, другие в отлив, не говоря уж о течениях, а как много время года, месяц, луна, даже неделя могут рассказать о том, будет ли улов. Всё это так очевидно, что и говорить нечего. Понятно ведь, само собой разумеется, говорит Аслик, подчёркивая слова, само собой разумеется, и повторяет: само собой разумеется. Само собой разумеется. А я говорю: "Ну да, так и есть. Дело тут не только в случайности", говорит он. Так ведь и в жизни дело не только в случайности, и это тоже само собой разумеется, говорю я. Очевидно, говорит Аслик и глядит в пол на свой особый манер. А когда Аслик эток вот смотрит в пол, он будто смотрит не в пол, а вверх, будто видит все разом, будто, не отдавая себе в этом отчета, видит великую взаимосвязь, и тогда его лицо принимает совершенно особенное выражение. Он вдруг будто выпадает из этого скверного мира в прогалину покоя тишины, света, прямо таки наполненный светом тьмы, ведь он будто выпадает из самого себя, из своего обычного я, будто не помнит себя, находится вне себя и глядит вниз, а в глазах свет, который небеса вместе с облаками вдруг, когда свет этот захочет, тоже могут изливать из себя. Похожий свет изливался и из него. Такой может исходить от собаки из глаз собаки, причем отнюдь нередко, если вдуматься. Я частенько видел этот диковинный свет в глазах собаки. "Стало быть, вот почему ты нынче поехал в Берген", говорит он. "Проведать своего знакомца, своего тёску", говорит он. "Тебе вдруг подумалось, что надо поехать", говорит Аслик и опять смотрит в пол. А я думаю, что ничего не говорил ему про Асли. И в Берген поехал не за тем, чтобы повидать Асли. Просто вдруг взбрело в голову и все. Про Асле-то я подумал только когда проехал мимо дома, где у него квартира. Хотя, возможно, я все же думал об этом, просто не отдавал себе отчета. Думаю я и говорю, что наверное, так оно и было. Просто я этого не сознавал. Мол, иной раз картина побуждает меня что-то предпринять. Но редко, очень редко хотя она часто, в общем-то, всегда связана с чем-то виденным, каким-то образом запечатленным в голове и нежданно-негаданно возникшим вновь, как видение, будто в голове у меня огромное собрание картин, я не в силах их забыть и пытаюсь от них избавиться, перенося на холст, говорю я. А Аслик говорит, что, наверное, так оно и есть, и смотрит в пол. И я тоже опускаю голову и смотрю в пол. И мы оба долго молчим. Да. Ничегошеньки из меня не вышло, говорит Аслик, роняет в пространство перед собой. Ничегошеньки, говорит он. Родился я на дюльге, жил на дюльге, на дюльге и помру. И похоронят меня в земле, и сам я стану землей», — говорит он. Ничегошеньки из меня не вышло, говорит он. Крестили меня в Вике, там же конфирмовали И в вицкой церкви предадут земле, похоронят на погосте. Там я изгнью, — говорит Аслик. И я думаю, что теперь он сызнова, как обычно, заведет про то, что стал закоренелым холостяком. И Аслик говорит, что не нашлось на свете женщины, которая захотела бы в мужья такого, как он. Да, ну и понятно. Ничто кому вздумается пожелать себе этого, дурня. Так что о том, чтобы жениться, как все приличные мужики, он еще в молодости думать забыл. Вовсе еще не старый был, когда скумекал, что жить ему всю жизнь в одиночку. Да. Никакой свадьбы в Виксской церкви он не сыграл и собственных детей никогда не крестил, говорит он. А у него усадьба какая ни на есть, клочок на крутом склоне. Иные каменюки там большущие, ровно сараи разбросанные на отшибе от усадеб, — холе вообще можно это сказать. Скорее уж это скалистая круча. То и дело какой-нибудь камень отваливался, катился с горы, оставался лежать на земле, и чуть не каждую ночь он, аслик, бодрствовал до рассвета, и засыпая думал, что вот сейчас, сейчас рухнет здоровенная каменюка, а не то и оползень грянет, утащит с собой все постройки и обработанную землю прямиком в согнэфьёрд. Васлик чуть не воочию видел все это перед собой, часто видел. Видел, как отваливается камень огромный, с дом величиной. Или как целая скальная стена распадается на куски и ползёт вниз, все быстрее и быстрее, унося с собой траву и землю, обрушивается на постройки, разбивает их в щепки, и вместе со всем скорбом и овцами и с ним самим летит вниз, исчезает в море. Он вместе со всей усадьбой, со всем своим имуществом исчезает в море. Да, вот так он лежал и засыпая видел такое вот перед собой. Эта мысль будто неотступно преследовала его, и часто он просыпался от какого-нибудь небольшого обвала, а страх перед обвалом перешел к нему подяд родителей, особенно от матери. Впрочем, отец тоже все время твердил об обвале, который когда-нибудь до случится. Не только может случиться, но случится неминуемо, это лишь вопрос времени: сегодня, завтра, через год, через 20 лет, через сто лет или даже больше. Но обвал случится вне всякого сомнения, неведомо только когда именно. Так отец с матерью говорили друг другу, когда он и сестра были маленькие, слушали их и сами тоже рассуждали об этом. А взрослые хотя бы задумывались, как эти разговоры западают в голову ребенку. Нет, об этом они вообще не думали. А они с сестрой почти что ровесники. Он всего на два года старше, наследник. Это слово произносили всегда, будто наследство было огромное. Да. Слово наследник произносили с особым ударением, с особым почтением. Наследник. Он был наследник. Он однажды получит всю усадьбу, со всем, что там есть, как отец однажды получил ее от своего отца, а тот от своего, никто уж толком и не помнил, как давно его родичи жили в этой усадьбе. Но с давних пор это точно, с очень давних пор. Усадьба переходила от отца к сыну, и все мужики до него ясное дело находили себе жен. Усадьба-то до него переходила от отца к сыну. Он первый был закоренелым холостяком, к тому же без постоянной работы. И, конечно, он несколько раз пытался найти жену, однако ему не повезло. Увы, даже ни одна засидевшаяся в девках не пошла за него, так что женой он не обзавелся» заделался закоренелым холостяком и смирился, держал овец, выручал маленько деньжат за мясо, маленько за шерсть, немного, да ему много и не требовалось. А случись хороший улов, швартовался у причала в Вики, у торгового причала в Вики и маленько рыбы продавал, ведь многие сами не рыбачили, покупали у него свежую рыбу, ну и вяленую тоже, ведь почитай, что всю выловленную треску он подвешивал вялиться зимой в мансарде жилого дома, летом на улице под навесом. А вяленую рыбу завсегда продать легко. Еще он продавал крабов да омаров, их тоже продать легко. Он и на них не так уж мало деньжат зарабатывал, с годами скопил кругленькую сумму, что верно то верно. А вдобавок дрова он заготавливал и продавал немало кубометров дровишек. поначалу местным, а после прокладки дороги дрова у него на расхват брали бергенцы. По выходным то и дело стучали в дверь, так что, по правде сказать, он стал запирать дверь. Раньше то никогда этого не делал, но в конце концов стал запирать входную дверь и на стук не отворял. Так что на жизнь он себе всегда зарабатывал. А чем еще занимался? Ну, он всегда любил читать и приезжая в Вик, почти каждый раз заходил в библиотеку. Она располагалась неподалеку от причала, в уездном управлении. Да я ведь и сам знаю, бывал там много раз. Совсем он заболтался. Ну так вот, когда торговал на пристани, он почти всякий раз заходил в библиотеку, читал все без разбору, будь то книги по разным наукам, будь то стихи. Даже стихи читал с удовольствием, для развлечения. Особенно веселили его стихи молодых поэтов. Ведь чего они только не выдумают. В их стихах обычно было маловато связности и смысла. Зато были порывистый ветер, нежданные виражи, новый язык, новый взгляд, часто даже представить себе невозможно, и большей частью ему нравилось. Но когда одно слишком походило на другое, когда одно почти что не отличалось от другого, на него быстро нападала скука, ведь у поэта, коли он хочет чего-то стоить, должно быть что-то свое. Вот так он считает, вот так думает, иначе не скажешь. М да, сказал Аслик, и настала тишина. Да и вообще, в усадьбе завсегда дел по горло, по хозяйству много работы требуется, говорит Аслик и продолжает. Он мол изо всех сил старался обихаживать хозяйство. Жилой дом сеновал, надворные постройки, коптильню, лодочный сарай. Однако в последние годы мало что делал. Вот жилой дом надо бы покрасить, да и остальные постройки тоже. Давно пора. Но всё ж таки вскорости жди обвала, он уверен. Срок близок, с каждым днем все ближе подступает. Отчасти поэтому он особо не надрывался, что прок у дом или иные постройки, заготовлять дрова и прочее, коли в скорости обвал все снесет. Вот так он думал. Правда, от таких помыслов особого толку нет. Это скорее просто оправдание безделья, своего рода маскировка собственной лени, да и вообще глупость. Ведь все до него старались содержать усадьбу в полном порядке, и все ими построенное стояло и стоит по сей день, как было всегда. И жилой дом, и сеновал, и надворные постройки, и коптильня, и лодочный сарай, и труда во все это вложено, ох, как много, и родителями его, и дедами, и прадедами, и прапрадедами, или как уж их там всех прозывают, предков-то. Он в мыслях своих дальше дедов не заходил ему довольно. остальные часть великого безмолвия, так он считает. И о том, что стало частью великого безмолвия, думать незачем, незачем в нем копаться. Оно просто было и есть великое безмолвие, Им и мы останемся, говорит он. "Да", говорю я. "Великое безмолвие", говорит он. И я думаю, надо бы сказать, что великое безмолвие это Бог. И что как раз в безмолвии можно услышать Бога. Но тотчас же, думаю, что лучше ничего не говорить. И мы просто стоим. И я думаю, что это, как и все прочее, слышал от Асли каких-не счёс сколько раз. Ведь он, коли войдет в раж, способен говорить вполне связно до бесконечности, а все из-за того, что он очень много времени проводит в одиночестве, думаю я. И даже если он все это говорил раньше, каждый раз оно как бы в новинку, думаю я, потому что в рассказе всегда есть кое-что новое, кое-что он сообщает чуточку по-другому, смотрит как бы другими глазами, думаю я, а Аслик говорит, что мучает его только одно. Да нет, не то, что он так и не женился. Нет, баба-то могла стать сущей пыткой и обузой. В этом смысле он прирожденный одиночка, отшельник, так сказать. Однако, говорит он и надолго умолкает. "Ты о чем?» — говорю я. "Ну," говорит он. "Что, ну?" говорю я. "Что нет никого, кому усадьба отойдет после меня," говорит Аслик и снова глядит в пол. Потом поднимает голову, смотрит на печку и говорит, что, пожалуй, надо подложить еще полешка, хорошая, сухая, березовая полешка, говорит он. Я вижу, как Аслик идет к печи, открывает топку, подкладывает полежка и закрывает топку. А я думаю, что все таки зря не угостил Асли стаканчиком в Бергенском трактире. И вообще-то его надо было отвезти в неотложку, но он ни почём бы не согласился. Последнее время он, Асли совсем плох. Ведь когда не пьет, постоянно думает наложить на себя руки. Вроде как совсем ему стало невмоготу, и надо было мне заглянуть к нему, думаю я. Но почему же я проехал мимо? потому что тяготился визитом к нему потому что неохота мне было идти в трактир а теперь думаю я асли сидит там на диване длинные седые волосы зачесаны назад и стянуты на затылке черной резинкой подбородок в седой щетине и он дрожит дрожит думаю я и вижу как Аслик отходит к Мольберту, становится перед ним и смотрит на картину которую я пока не закончил а я иду к печке открываю заслонку И хотя Аслик только что подложил полена, кладу еще одно. Стою у открытой топки, смотрю в огонь и вижу Асли. Он сидит на диване и думает, что еда ему теперь не в радость. Он знает, надо поесть, только вот аппетита нет, прямо с души воротит. Он пытается поесть, однако его сразу начинает мутить. Он выплевывает еду, ищет выпивку, но нельзя же пить на голодный желудок. Он всегда соблюдал это правило. И день уже в разгаре, и как не тяжело встать, и как не тяжело брести по полу шаг за шагом, а надо, надо это сделать, хоть он и дрожит всем телом, и больше всего дрожат руки. Во всяком случае, надо выпить, хлебнуть спиртного, думает Асль. Поднимается, ставит на пол одну ногу, потом другую, чувствуя, как его всего трясет, и он думает, что надо пойти на кухню и выпить. идет на кухню. Коя как откручивает крышку бутылки, что стоит на кухонном столе подле стакана, обхватывает бутылку обеими руками, опускает горлышко в стакан и умудряется налить, не расплескав. Трясущимися руками берет стакан, подносит к рту, залпом осушает, Трясущимися руками ставит стакан на стол и стоит, опершись на край стола, закрывает глаза делает глубокий вдох, медленно выдыхает, вдыхает и выдыхает несколько раз. Потом снова обхватывает бутылку обеими дрожащими руками и дрожа всем телом наливает еще стакан и чувствует, как приятное тепло бежит по телу и замечает, что руки дрожат поменьше. И вот тот час охватывает теплая приятность. Думает осле. А теперь думает он: надо свернуть добрую самокрутку. Достает из заднего кармана пачку табаку, вполне ловко сворачивает самокрутку, раскуривает и как же приятно чувствовать, как дым растекается по телу, думает он. Да, самокрутка это тебе не сигарета из пачки, думает Асли и прикидывает не пойти ли в трактир. И видит, как сидит он в трактире, читает газету. Народу в трактире мало. Потом входная дверь открывается, И на пороге стоит женщина, примерно его возраста, лет сорока 50 с белокурыми волосами до плеч. И Асли видит, что она оживляется, заметив его, Асли, и идет к нему. И он тоже вроде как оживляется, глаза оживают. Неужто ты, говорит Асли. Да, говорит она и слегка смущается. Ждёшь кого-то, говорит она. Нет, нет, говорит он, и ненадолго наступает тишина. Потом Асли говорит, что она может сесть за его столик, если хочет. Если нет у нее другого желания. Она ведь видит, он тут один со своим стаканчиком, говорит он, приподнимая стопку. А она отвечает, что в самом деле они давненько не виделись, и приятно, очень приятно видеть его снова, говорит она. Садись, коли хочешь, говорит Асли. Мы ведь с тобой хорошо друг друга знаем, говорит он ты, гуру, да я, говорит он, а она молчит. Наступает тишина, и Асли думает, что волосы у гуру все те же, как раньше, светлые до плеч. А она по-прежнему стоит, не спеша поворачивается и глядя на нее, Асли чувствует, что оба они все те же, точь-в-точь -точь, как раньше. И находятся они в том же месте, в их месте, и по-прежнему они тайны для всех, по-прежнему собственном маленьком мире. Ах, хорошо снова видеть тебя, говорит она. А мне тебя, говорит он. У тебя все по-старому? говорит она. Особо ничего нового нет, говорит он. Ужасно рада видеть тебя, говорит она. Приятно повидаться снова, говорит он. И я вижу, как она садится за его столик, и вижу Асле Он стоит на кухне, у стола и наливает себе еще стаканчик, и думаю, что ему уже получше, дрожь скоро уймется, думаю я, и вижу, как к нему подходит собака. Вот ты где, говорит Асли. Браги, милок, говорит он, и говорит, что собака наверняка проголодалась и хочет пить. Наливает в миску воды, зачерпывает из пакета на рабочем столе горсть сухого собачьего корма, высыпает корма в миску на полу. И Браги тот час идет к миске и принимается за еду. И тут в дверь стучат. Асли замирает, стоит со стаканом в руке. Стук слышится снова. Он ставит стакан на стол, кладет самокрутку в пепельницу на рабочем столе и вместе с Браги, который бежит за ним по пятам, идет к двери, открывает и видит двух девочек. Они с удивлением смотрят на него, и одна спрашивает: Не пожертвовать ли он денег на что-то там? И он говорит, что посмотрит, сколько у него денег. Идет в комнату к черной бархатной куртке, что висит на стуле возле журнального столика. Достает из внутреннего кармана бумажник, а из него несколько монет. И с монетами в одной руке и бумажником в другой идет к двери к девочкам. Одна из них подставляет кружку, и он опускает туда монеты одну за другой. Девочки благодарят почти хором поворачиваются и направляются к двери напротив, к соседу. Асли же закрывает дверь, запирает на замок, проверяет, заперли, и думает о Борде, об утонувшем соседском мальчонке. Они были ровесниками, даже в школу еще не ходили, думает он, возвращаясь на кухню. Думает, что надо бы заглянуть в трактир, или, может, наведаться к Гуру, хотя, может, она уже в трактире. Осле садится за кухонный стол, пустым взглядом смотрит прямо перед собой, поднимает стакан, пьет и смотрит. На что смотрит-то? На что-то. Все равно на что? Все равно ведь не видит, но чувствует, как его наполняет теплый хмель. Наливает еще. Пьет. Но теперь уже не так поспешно, медленнее. Глоток за глотком, с паузами между глотками. Наливает ещё видит, что спиртного в бутылке убыло, а ему надо приберечь немного на завтра, думает он. Иначе-то дрожь не унять, думает он. Так что придется выйти из дому, пойти в трактир и выпить там. Раз уж надо приберечь бутылку на завтра, или может, заглянуть в Смалганген, гуру, по дороге в трактир или лучше на обратном пути. Ведь они давненько не виделись, думает он. Может он и переночует у Гуру в ее квартире на Смалганген. Раньше так бывало часто. Первый раз много лет назад, еще когда он жил с Лив, но потом у Гуру поселился мужик, скрипач. Во всяком случае, Гуру всегда называл его скрипачом. И Асли, ясное дело, пришлось держаться в стороне. А Гуру и скрипач прожили вместе не один год. Потом он, правда, вдруг исчез, пропал, уехал вроде куда-то на восток должно быть в телемарк, думает Асли. И с тех пор он часто собирался зайти к гуру, да так и не зашел», — думает он. А завтра надо сходить за выпивкой в магазин. Эти вот остатки понадобятся ему завтра утром, думает он. Так что надо потеплее одеться, ведь на улице холодно и снегопад, и пойти в трактир или, может, на Смалганген к гуру. Раньше ты часто к ней ходил. Впрочем, нет, вряд ли она ему обрадуется. Так что лучше пойти в трактир, а завтра утром он сходит за водкой в магазин, ведь сидеть на кухне и хлебать пиво, пока дрожь не умётся, нет, он не выдержит. Руки-то ужас как трясутся. Он едва способен поднести стакан ко рту. но после стакашка другого водки мало-помалу успокаивается. Дрожь отступает, не сразу, немного погодя, но отступает. И тогда его несколько часов не тянет пить так много, только чуток пива и часто Пока опять не потребуется спиртное, чтобы дрожь не вернулась, думает Асли. А еще думает, что он один, и вообще-то хорошо быть одному, если б только он был здоров, если б не приходилось все время пить, думает он. Проклятая дрожь, думает он. И если не считать тех двух девчонок, он почитай, что целую неделю слова ни с кем не сказал, только когда ходит в магазин за выпивкой или за продуктами, Он иной раз что-нибудь говорит. Но если день не такой, как нынче, а как раньше, когда он не лежал колодой, не в силах пошевелиться и не дрожал почем зря все время, то пору дни были невесомыми, парящими, быстро перетекали один в другой, не застревали. все было хорошо и легко. В ту пору одиночество доставляло удовольствие. Все в ту пору было как бы парящей картиной, думает Асли. и он тогда писал картины, и увлёкшись работой мог уйти в картину с головой, но так было раньше. Теперь он писать не может, ничего не может. Все ему непомерно тяжело, да и трясёт его все время. Он пробовал позвонить Малышу, который теперь живет в Осло, но тот не отвечает. А Мульчуган и дочка живут где-то в Трёнделаге. Лиф он не видал не весть сколько лет, и Сив тоже. Да и тяжесть эта внутри точно камень и трясучка. Ведь если он хорошенько не выпьет, то дрожмя дрожит, дрожит даже если выпьет довольно много, думает он. Теперь все его силы уходят лишь на то, чтобы залить в себя малость спиртного с утра пораньше, как проснется, и несколько раз в течение дня. Но зачастую унять дрожь все равно не удается, или чтобы успокоиться, требуется много спиртного, так что остатки надо приберечь на завтрашнее утро думает Асли, — а потом сходить за выпивкой в магазин. Тогда к вечеру, возможно, полегчает настолько, что он сумеет выйти из дома, как нынче, прогуляться в трактир, как нынче, ведь он, кажется, восстановил немного сил, и даже если на что другое их не хватит, то по крайней мере хватит, чтобы залить в себя малость спиртного, по крайней мере, уже хоть что-то, думает он. Но вот ведь удивительно, спиртное хорошо ему помогло думает он. Однако ж теперь полностью им завладело. Он был до того тяжелым, что все казалось непомерно тяжелым, даже слово сказать было тяжело. Лишь спиртное приносило некоторое облегчение, давало возможность поднять руку, встать, сказать что-нибудь. И он отпивает еще один большой глоток и опять чувствует, как по телу растекается тепло. Ох уж эти дни когда ничего в нем не шевелится, когда он попросту тяжелый. Да он и всегда-то был тяжелым, унылым, как говорится, меланхоличным, но никогда прежде не ощущал такой тяжести, когда даже слово сказать трудно. Хочется только одного: выйти из дома, спуститься к берегу, войти в море и исчезнуть в том свете, который изредка светит из кромешной тьмы, думает он. Но сейчас ему не хочется сидеть одному. Он хочет выйти из дома, хочет пойти в трактир, может, встретит там кого-нибудь из знакомцев, с кем можно поговорить. А может, там Гуру, она давно там не появлялась, или может, он познакомится там с кем-нибудь, с кем раньше не говорил, с кем раньше не был знаком. А завтра сходит в магазин за выпивкой, и поскольку эти вот остатки прибережет на утро, сейчас он должен выйти из дома прогуляться до трактира, до последнего челна, так его называют, думает Асли. И Я вижу, как он суёт бумажник на прежнее место, во внутренний карман, надевает черную бархатную куртку, что висит на спинке стула возле журнального столика, выходит в переднюю, надевает длинное черное пальто, надевает шарф из тех, что висят на крючке. Проверяет в кармане ли бумажник, который понятно на месте, и деньги там есть, он знает. И все годы в бумажнике у него лежит не что-нибудь, но маленькая репродукция свадебной процессии в Хардангере. Эта картина была в учебнике, в хрестоматии, когда он еще ходил в начальную школу, и она очень ему нравилась, очень-очень. Он, конечно, знает, что многие глядят на нее снисходительно, однако сам по-прежнему считает ее очень хорошей, чтобы люди не говорили: "Очень она хорошая". Сам он так писать не умеет, куда ему? С тем, что пишет он сам, ни малейшего сходства не сыщешь. Но еще в детстве он спрятал эту маленькую картинку из хрестоматии в свой бумажник. То есть сперва вырвал страницу из школьной хрестоматии, вырезал картинку и спрятал в тогдашний свой бумажник, ведь у него уже тогда был бумажник, хотя деньги там водились крайне редко. Но так или иначе, эта махонькая репродукция свадебной процессии в Хардангере лежала у него в бумажнике, с тех пор лежала всегда. Несколько раз он менял бумажник, однако ж репродукцию свадебной процессии непременно перекладывал в новый. И теперь она в затерлась. Едва разглядишь, что это свадебная процессия в Хардангере. Правда, в некотором смысле картинка стала от этого только красивее. Он не то чтобы часто ее рассматривал, но все таки иногда доставал, а чтобы уместить в бумажнике, сложил в четверо пополам И еще раз пополам, Потому-то она со временем как бы разделилась на четыре части. Изгибы, конечно, протерлись, так что он уже давно подклеил их с изнанки скотчем. И скотч держался крепко, худо-бедно соединял картинку. Вот так он и ходил с ней в бумажнике, и прежде, и теперь, хотя теперь почти не разглядеть, что на ней изображено, и порой он доставал ее и рассматривал, только не дома, А разве что когда сидел один в трактире или где-нибудь в другом месте и заняться было нечем, рассматривал не так уж часто, но все же бывало, рассматривал эту старую фотографию свадебной процессии в Хардангеле, вырванную из хрестоматии для начальной школы, вырезанную из вырванной страницы, думает Асли. А теперь, думает он, надо взять с комода в передний ключ и подойти к входной двери, лишь бы не встретить никого из соседей, лишь бы никто не встретился на лестнице, думает Асли и видит, что Браги стоит и смотрит на него, и Асли думает, что надо выгулять собаку, но сейчас он не в силах, лучше выгулять ее по возвращении, часок другой она еще потерпит. И он говорит Браги, чтобы тот хорошенько следил за домом, а собака только смотрит на него, и Асли отпирает входную дверь, Ничего не слышно. И он закрывает за собой дверь, запирает ее, спускается по лестнице, проходит мимо велосипедов и детских колясок внизу в подъезде и думает: "Лишь бы не нарваться на соседа или еще кого-нибудь". Так он думает. Идет к выходу на улицу, отворяет дверь и видит, что навстречу кто-то идет. "Добрый вечер", говорит встречный и Асле стоит, придерживая дверь, чтобы тот вошел, и тоже говорит: "Добрый вечер". А тот, кому Асли придерживает дверь, спрашивает: "Не решил ли он прогуляться? Не грех ведь иной раз прогуляться", говорит Асли. "Глотнуть свежего воздуху», — говорит встречный. "Да", говорит Асли, а пришедший говорит, "на улице, мол, так хорошо, ведь выпал свежий снег". И Асли отвечает, что да, вон как белок кругом, вроде даже светлее стало. И видит, как встречный входит в подъезд, тянет за собой дверь, И та с хлопком закрывается. А я стою, смотрю в огонь и слышу, как Аслик говорит, что печка, пожалуй, хорошо разгорелась, наверное, лучше мне закрыть топку, говорит он. А я говорю, что так и сделаю, закрываю топку и думаю, что надо было заглянуть к Асли, не проезжать мимо, не спешить дальше, ведь он и так может очень быстро упиться до смерти. Надо что-то делать что-нибудь должен ему помочь, думаю я. Но я-то я только глянул на дом, где он живет в Скутовике, да проехал мимо. И теперь думаю, что надо опять съездить в Берген, проведать Асли. Я просто обязан съездить, думаю я. Безмолвный внутренний голос говорит мне, что я должен опять съездить в Берген и зайти к нему. Наверное, этот голос и называют голосом совести, думаю я. И хотя дорога в Берген займет несколько часов, ехать надо. Я не слишком устал, думаю я. А в случае чего переночую в убежище, где обычно останавливаюсь в номере 407, самом маленьком, какой у них есть. Когда он свободен, я всегда там ночую, не только потому, что у них это один из самых приемлемых номеров, но и потому, что там мне нравится больше всего. Из окна виден задний двор, а половину обзора заслоняет По-моему, шахта лифта вот в этой комнате я и ночую, когда она свободна. Обычно я бронирую ее заблаговременно, но даже если не забронировал загодя, ни разу не бывало, чтобы в убежище не нашлось для меня комнаты. Правда, однажды пришлось ночевать в чулане на чердаке. Мне поставили там временную койку, думаю я. Короче говоря, съезжу в Берген и проведу Асли. И я слышу, как аслик говорит, что ему пора идти домой. А я гляжу на него и говорю, что я дури нетокий, забыл сделать в берге очень важное дело, Придется прямо сейчас сызново ехать в город, говорю я. Сейчас вечером, говорит Аслик, и он вроде как удивлен и немножко напуган, будто я вовсе слетел с катушек, и он разом слегка встревожился обо мне, думаю я. Да, прямо сейчас, говорю я. И уж и так наломался, дорога-то трудная говорит Аслик и добавляет: «Неужто я, мол, и впрямь поеду. Прямо сейчас в эту поздноту, не неровён час опять снегопад начнется», — говорит он. "Ведь после полудня снежинки нет-нет да и падали, в нынешнюю погоду вполне может повалить снег. А я говорю, что уже перешел на зимние шины". И Аслик говорит: "Ну и хорошо, а вот он, если и жалеет в жизни о чем, так это о том, что не выправил себе водительские права". Ведь как было бы здорово, будь у него машина, в особенности учитывая, сколько у него всяких дел. Теперь-то либо пешком ходи, либо на тракторе поезжай. Трактор, конечно, штука хорошая. Он почитай, что три десятка лет на нем ездит, никак не меньше, говорит он. Словом, и что, надо либо на тракторе ехать, либо просить кого-нибудь, чтобы подвез, либо плыть на боте. Да, бот тоже забывать не след. Хорош он как средство передвижения, говорит он. А я говорю, что да, мне надо в Берген. После я ему как-нибудь расскажу, почему надо. И, кстати, могу подбросить его Аслика до дома. А он говорит: "Спасибочки, но он лучше пешком. Идти-то недалеко, всего с скилометр, хотя он не непрочь подъехать", говорит он и опять спрашивает: "Вправду ли надо сызново ехать в Берген? Я же только что вернулся оттуда, приехал домой". И вот Сызнова туда собрался в потёмках. Дело к вечеру, того гляди, снегопад начнется, как он уже говорил. А я говорю, что ехать надо. После расскажу зачем, говорю я. И Аслик говорит: "Ну да, надо так надо, дело хозяйское", говорит он и добавляет, что выйдет во двор и выходит. А я вижу, что в печке по-прежнему горит огонь. Гашу свет в комнате, иду на кухню, гашу свет и там Выхожу в коридор, гашу свет, выхожу на улицу, закрываю за собой дверь, вижу, что Аслик стоит во дворе. И говорю ему, что поскольку он может подъехать со мной, то ему хотя бы не придется идти домой пешком. Я подвезу его нынче вечером, как много раз прежде. И Аслик благодарит и говорит, что поскольку мне надо в ту же сторону, он в случае чего может и подъехать. Но вообще он привык ходить пешком, обычно то ходит. Ему ничего не стоит пройтись домой пешком. Но почему бы не прокатиться со мной? Я ведь все равно еду в ту сторону, говорит он. Потому как холодновато. Поздняя осень на дворе. Больше того, адвент, скоро Рождество и зима, говорит Аслик. А нынешним вечером наверняка пойдет снег, говорит Аслик и садится в машину. Я тоже сажусь и запускаю мотор. Да, снег пойдет наверняка, говорю я. Первый снег в этом году, говорит Аслик. Только вряд ли он ляжет, говорю я. Но может выпасть много, говорит Аслик. Да, говорю я. Ежели потребуется, я твою дорогу расчищу, пока ты в берге не будешь, говорит Аслик. «Вернешься, а дорога расчищена, говорит он. Спасибо, большое спасибо, говорю я. Трактор я водить умею, хоть и не вожу автомобиль, говорит Аслик. И это очень, кстати, говорю я. Трактор у меня старый, хороший, всегда заводится, ходи не сразу, говорит он. На моей памяти он был у тебя всегда, говорю я. Его еще мой отец купил. Вот какой он старый, говорит Аслик. И по-прежнему на ходу, говорю я. И я выезжаю со двора, сворачиваю направо на шоссе, потому что дом Аслика расположен дальше по берегу согня фьорда, примерно в километре. А Аслик говорит, что я начал писать примечательную даже удивительную картину ту с двумя полосами лиловой и коричневой говорит он. А я чувствую, что об этом мне говорить неохота. Обычно у меня нет желания говорить о незавершенной картине, да если уж на то пошло, и о завершённой тоже. Ведь завершенная картина сама говорит все, что может сказать, не больше и не меньше. На свой безмолвный манер говорит все, что можно сказать. А если она не завершена, словами вообще не выразить какая она будет и что скажет, думаю я. И после стольких лет Аслику пора бы понять, что я не люблю говорить о своих картинах, о том, что они изображают, что означают. Не терплю я этой болтовни, не терплю и все тут. А Аслик сейчас примется выпытывать про эти две полосы. Только ли они две полосы, а потом скажет, что я изобразил Андреевский крест и произнесет эти слова с ударением, будто припечатает И я отмечу, как он гордится, что знает такое название. Он произносит Андреевский крест с такой внушительной гордостью. Андреевский крест, что я едва не вздрагиваю и чувствую, как он гордится, что знает это выражение, знает, что оно означает. А когда аслик произносит что-нибудь таким вот манером, будто гордится, что ему это известно, я думаю, что уму непостижимо. Как я терплю его, год за годом, если не день за днем. Терплю этого простофилю по одной единственной причине: мне попросту больше не с кем общаться, не с кем поговорить. Впрочем, нет, Аслик не дурак, не глупец. Наоборот, он по-своему очень даже умен, думаю я. Нехорошо это конём судить, стыдно, думаю я. А тем временем мы подъехали к Асликовой дорожке. Я торможу, А Аслик спрашивает, когда я вернусь. И я отвечаю, что завтра, и пусть он опять зайдет ко мне завтра вечерком, говорю я. Аслик говорит, что так и сделает. А заодно, куль я не против, выберет картину, которую подарит сестре на Рождество, говорит он. И я говорю, что, пожалуй, можно и так. Аслик благодарит, что я его подвез, и выходит из машины. А я поднимаю правую руку, машу на прощание, и Аслик тоже поднимает руку и машет. И я еду дальше вдоль согн фьорда и думаю, что сызново ехать сейчас в Берген сущее безумие. Я ведь нынче уже съездил туда и обратно и замечаю, что устал. Так может повернуть? Ой, нет, думаю я, надо проведать Асли. Зря я проехал мимо дома, где он живет, струсил прямо-таки. Вот и надо теперь снова ехать в Берген, думаю я. С какой стати Аслейку приспичило толковать о картине? которую я начал только сегодня утром. Сколько раз я говорил ему, что не люблю говорить о картине, над которой работаю. Да я о завершенной картине говорить не люблю. Что сделано, то сделано, что написано, то написано. Так уж вышло и с картиной, и с жизнью. Вдобавок эти его рассуждения про Андреевский крест, думаю я, а вот Асли теперь почти все время лежит на диване в своей квартире под окном, выходящим на море. Потому я и провел эти две полосы, которые посредине пересекаются. Наверное, я странным образом изобразил на картине лежащего Асли, думаю я. А с другой стороны, это не он. И мне, конечно, не следовало ехать домой, не проведав его, ведь ему совсем паршиво. Но дорога в Берген не ближняя. Я и от давнишней поездки устал, а теперь вот еду в Берген второй раз на дню, поскольку очень встревожен и просто не могу не ехать думаю я, продолжая путь и впадаю в спокойную полудрему, где нет мыслей, и вижу, как несколько снежинок ложатся на переднее стекло, и все еду, еду вдоль согнев фьорда, а на стекло ложится все больше снежинок, и я включаю дворники. Они расчищают полукружья, сквозь которые можно смотреть, а вокруг них белеет снег. И я думаю, что осле небось нет дома. Небось, пошел в трактир, думаю я, и незачем мне заезжать к нему. Лучше в Бергене оставить машину на парковке у галереи Бейер, пешком дойти до убежища и снять комнату на ночь. А потом можно пойти в трактир. Аслита наверняка сидит за столиком в одиночестве, думаю я. А если его там нет, двину к нему домой и зайду. Но может, все таки перво-наперво зайти к нему домой? Вдруг он дома? Но в таком случае Небось все равно не откроет. Вот такие мысли кружат у меня в голове: с некто идет, то прекращается, а я еду на юг, приближаюсь к тому съезду, где стоял днем у детской площадки и думаю, что сейчас проеду мимо. И я вправду не уверен, было ли увиденное сегодня на детской площадке явью или просто пригрезилось, вроде как во сне, думаю я. Нет, это было на самом деле. Я совру, коль скажу иначе. Думаю я, и, кстати, не вредно мне передохнуть от езды, ведь сегодня я много ездил и устал гораздо больше, чем кажется. Так что, пожалуй, надо остановиться на том съезде, снова сделать там передышку, выйти из машины, чуток размяться, глотнуть свежего воздуха. Да, так я и сделаю, думаю я. Еду дальше на юг, а за поворотом как раз тот съезд. Я сворачиваю туда и паркую машину. Теперь уже совсем темно. И снег валит так густо, что детской площадки мне не видно, думаю я. Да и нет там сейчас никого, думаю я. И, наверное, я взбодрюсь, если выйду сейчас из машины, глотну свежего воздуха, да чуток разомну ноги, думаю я. Заглушаю мотор, выхожу на снегопад. все вокруг уже укрыто снегом. все белым-бело: склоны, деревья, все под снегом. Я стою и смотрю на падающий снег. А он редеет и перестает. и насколько же светлее становится, когда кругом бело. От белого снега вечер светлеет, и там на заснеженной тропинке, что ведет к детской площадке, я вижу парочку. Они идут рука об руку. Те же двое, кого я видел раньше днем. Правда, правда. Значит, ничего мне не пригрезилось, думаю я потому что вижу молодого парня с каштановыми волосами до плеч, почти засыпанными снегом, а рядом с ним молодую женщину с черными волосами, длинными и густыми. У нее волосы тоже почти сплошь в снегу. И я слышу, как она говорит: "Да чего же хорошо, когда снег совершенно свежий?" "Да, хорошо", говорит он. "Бело и хорошо", говорит он. Все бело: деревья, склоны, «Все!» — говорит он. И мы тоже белые, говорит она. Мы тоже белые, говорит он, и они отпускают руки друг друга. Он обнимает ее за плечи, а она его за талию. Жаль только, скоро снег раскиснет, говорит он. Будем радоваться ему пока можно, говорит она. Пока он белый, легкий, красивый, говорит она. Потому что завтра, как обычно, пойдет дождь, говорит он и они глядят друг на друга и целуются. Но об этом мы думать не станем, говорит он. О чем не станем, говорит она. Что завтра снег под дождем растает, говорит он. И все тогда раскиснет, говорит она. Ничего не поделаешь, говорит он. Да, говорит она, и они заходят на детскую площадку. Он зачерпывает горсточку снега, Лепит маленький снежок, бросает в нее, но промахивается. Она тоже зачерпывает снегу и лепит снежок. Лепит варежками крепкий снежок и со всего размаху бросает в него. Он пригибается, и снежок пролетает у него над головой. А я стою в снегу и смотрю на них, но они меня не замечают. И я чувствую, как же хорошо, что я вышел на воздух. Стою там и вижу в снегу их следы, чёткие следы в снегу. Они ведут вдоль шоссе, а потом сворачивают вниз по тропинке к детской площадке. И я иду по их следам туда, где они сворачивают и спускаются по тропинке, той самой, по которой я проходил раньше днём. Смотрю на детскую площадку и вижу, что они стоят, обнявшись, тесно прильнув друг другу. А я действительно иду по их следам и вижу, как они разжимают объятия, и она ложится в снег, раскинув руки и ноги. Потом сдвигает руки и ноги, потом опять раздвигает несколько раз, а потом лежит, вытянув ноги и сложив руки по швам, будто каменев. Лежит с закрытым ртом и закрытыми глазами. И я слышу, как он испуганным голосом говорит, что не надо ей так лежать. С виду, кажется, будто она умерла. Пусть она лучше встанет, говорит он. И она встает и говорит, что вовсе не хотела выглядеть как мёртвая. А он говорит: Ну, конечно. И она говорит: "Да ладно тебе". Подходит к нему, берет за руку. "Смотри, какой красивый снежный ангел получился", говорит она. "Да", говорит он. "А ты можешь сделать снежного ангела?", говорит она. "Могу, конечно", говорит он. А я прохожу мимо детской площадки и начинаю не спеша, шаг за шагом, подниматься по склону на другой стороне, к вершине. Здесь на тропинке следов нет. Я оставляю на свежем снегу собственные новые следы, потом останавливаюсь, оборачиваюсь, вижу, что они по-прежнему стоят, держась за руки, и думаю, не странно ли, что они настолько заняты собой, что не замечают меня. Замечают только друг друга. Но если бы они увидели меня, если бы заметили, то, наверное, просто испугались бы или, может, засмущались бы. А может, думаю я, Не стали бы вовсе обращать на меня внимание. я вижу, как он отпускает ее руку, ложится в снег и делает то же самое, что и она, только быстрее, более порывистыми движениями, словно в торопах. И она говорит: "Нет, не так". Он замирает, а она говорит, что теперь ее черед. Она сделает третьего снежного ангела. Три снежных ангела лучше, чем два, говорит она. А он неподвижно лежит своем снежном ангеле, сдвинув ноги, руки по швам, закрыв глаза и рот. И она говорит, что нельзя ему так лежать, ей не нравится. «С виду кажется, будто он умер, говорит она. Ему не нравилось, когда она так лежала, вот и ей не нравится, когда он так лежит, будто покойник, говорит она. Пусть он лучше встанет, говорит она. И он встает. А она повторяет, что хочет сделать еще одного снежного ангела. И он подходит к ней. Оба стоят и смотрят на двух снежных ангелов, которые так красиво лежат рядышком. Один даже касается крылом другого, чуть-чуть касается, едва заметно. А может и не касается. Хотя нет, все же крылья касаются друг друга. И она говорит, что снежные ангелы и без того красивые, пусть так и останутся. Не будет она делать третьего, говорит она. И он соглашается. Эти два очень красивые. Пусть их останется только два. Вроде бы так оно правильно, говорит он. Их либо занесет снегом, говорит он, либо смоет дождем, — говорит она. Либо то и другое разом, говорит он, и они опять берутся за руки и выходят с детской площадки. Идут вверх по тропинке к шоссе, а я стою, смотрю на них, и он говорит: "Там, мол, автомобиль, фургончик. Вон там на съезде". А когда они проходили там, его, кажется, не было, говорит он. А она говорит, что не помнит, стояла там машина или нет, когда они проходили мимо. По крайней мере, она никакой машины не заметила, говорит она. А я стою совершенно неподвижно, стою так некоторое время, потому что не хочу, чтобы они обратили на меня внимание. Почему-то не хочу, думаю я и начинаю спускаться по тропинке медленно, короткими шажками. Ведь можно поскользнуться. Я иду вниз по своим же следам, которые оставил, когда шел вверх по тропинке. Бросаю взгляд вниз, останавливаюсь, гляжу вверх и вижу ее и его. Они идут по шоссе, проходят мимо съезда, где припаркована моя машина, а я смотрю на двух красивых снежных ангелов на детской площадке. Захожу на площадку, останавливаюсь и смотрю на двух снежных ангелов. Они до того красивые, что если я попробую их написать, то по сравнению с этими двумя снежными ангелами у меня получится сущая мазня, думаю я. Ведь так оно и бывает, почти всегда то, что в жизни красиво, на картине становится уродливым, а прочее, слишком красивым, в хорошей картине должно быть что-то уродливое, чтобы она светилась как надо. В ней должна быть тьма. Но возможно, возможно я сумею написать двух снежных ангелов, которые исчезают, тают. Сумею сделать так, чтобы картина светилась. И при мысли об этом я сразу же понимаю, что в этот миг, вот сию минуту, в памяти запечатлелась еще одна картина и останется там навсегда. Еще одна картина отпечаталась во мне, и чтобы избавиться от нее, Мне надо попытаться ее написать, думаю я, и тотчас замечаю, что стало совсем холодно, и, пожалуй, надо вернуться в машину. И если я не хочу приехать в Берген слишком поздно, то надо продолжить путь прямо сейчас, думаю я, и вижу следы, оставленные в снегу. Четыре следа вплотную друг к другу, ведут вниз, два побольше, два поменьше, и четыре вверх, тоже вплотную друг к другу, два побольше два поменьше. И мои следы, идущие за этими четырьмя. И мои следы выглядят так сиротливо, вдобавок они очень неровные, будто шел я не вполне уверенно, будто был на веселе и слегка пошатывался, думаю я. Но я ведь не пил. Сколько лет уже ни капли в рот не беру. Хотя, может, походка моя слегка потеряла уверенность, думаю я. Мне кажется, я шагаю уверенно и ровно, как раньше, а на самом деле, наверное, нет, думаю я. Иду к машине, топаю, отряхивая снег с ботинок, смахиваю снег с брючин, сажусь за руль, запускаю мотор, выезжаю на шоссе и точно в прострации продолжаю путь на юг, в Берген. Однако я должен быть начеку. На дороге нет следов от шин, все бело. Надо держаться на дороге, не угодить в кювет думаю я и в свете фар вижу тех двоих что у меня на глазах создавали снежных ангелов они идут держась за руки и он говорит как же хорошо будет добраться до дома а она говорит да верно Алис и Асли говорит он Асли и Алис говорит она а я тихонько проезжаю мимо них По-прежнему держу путь на юг и думаю как замечательно было увидеть двух снежных ангелов на детской площадке. И теперь я абсолютно уверен, что действительно все это видел, а значит, и виденное раньше днём вовсе не сон и не плод воображения. В том числе, что оба они лежали под чёрным пальто, ведь в этом длинном черном пальто он ходит до сих пор, думаю я. И такое же пальто сейчас на мне, думаю я, и опять впадаю в полудрему без мыслей просто еду на юг, а чуть дальше впереди едет автомобиль, который оставил на дороге следы колес, и ехать стало легче. Можно ехать по этим следам, думаю я. Да, нелегкое дело съездить с Дюльги в Берген и обратно, и в тот же день сызново отправиться в Берген вечером. В снегопад, думаю я. Но ведь иначе никак нельзя. Думаю я и опять впадаю в прострацию и думаю, что нравится мне вот так вести машину, когда мысли уходят. Я целиком сосредоточен на езде, ни одна мысль не мучает меня, ни одна боль. Я просто веду машину, не больше и не меньше. А время идет. Я еду на юг, приближаюсь к Бергину, и вон там впереди могу взять направо и подъехать прямо к многоквартирному дому, где живет Асле, в скуты Веки. И я думаю, что снег как перестал на детской площадке, так больше и не начинался. Но в Бергене тоже порядком насыпало. В Бергене тоже бело и красиво, только вот следов множество, и от автомобильных колес, и от людской обуви. Я думаю, что на всякий случай можно позвонить в дверь Асли, даже если он куда-то ушел или просто никому не открывает. Я съезжаю с магистрали, подъезжаю к многоквартирному дому, где живет Асли, паркуюсь, иду к подъезду, Нажимаю кнопку звонка с его именем, стою и жду. Но, конечно, никто не отворяет. Я звоню снова и на сей раз жму на кнопку подольше, потом отпускаю, стою и жду. Но никто не подходит. Стало быть, Асли нет дома, как я и думал. Он наверняка в трактире, в последнем челне, как его называют, сидит за столиком в одиночестве думаю я ведь он всегда ходит в трактир где обычно собираются старые отставные моряки там все дешево. иной раз и он там обедает обед обходится дешево. пиво тоже даже рюмка водки стоит вполне приемлемо думаю я вряд ли он вообще ходит в другие рестораны или бары теперь уж вряд ли он всегда ходит в трактир в последний челн, так что искать его надо там думаю я Да и моя постоянная парковка недалеко оттуда, у галереи Бейер. Я сажусь в машину, врубаю мотор и думаю, что теперь поеду прямиком к галерее Бейер. Да, прямо не верится, как много Бейер мне помогал. Не только устроил в галерее Бейер мою дебютную выставку, еще когда я учился в художественном училище. Хотя редко кто из студентов художественного училища так дебютировал. Сказать по правде, я был первым, кому он устроил выставку до окончания училища. Так Бейер говорил. Мало того, все картины с дебютной выставки были проданы, и с тех пор именно Бейер продавал мои картины. М да, что бы стало со мной без Бейера, ей богу не знаю. Я хорошо помню, как впервые увидел его. В тот первый раз, когда зашел в галерею Бейер, привела меня туда Алис. Она часто бывала в галерее с самого детства. Ещё когда она была маленькая, родители брали её с собой на тамошние выставки, и первая выставка, какую я увидел в галерее Бейер, были работы Эйлева Педерссона, который позднее учил меня живописи в художественном училище, думаю я. А после первой моей выставки в галерее Бейер, именно Бейер всегда продаёт мои картины, думаю я, и ему всегда удаётся продать почти всё. Однако в те первые годы надо признать, Продавал он порой, честно говоря, за гроши, хотя большинство картин все же продавались за хорошую цену, но несколько картин всегда остаются непроданы, зачастую самые лучшие, и их Бейер по дешевке уже не отдает. С этим он давно покончил, предпочитает придержать их в так называемом банке, в подсобке рядом с галереей, где хранятся не выставленные картины. А потом Бейеру пришло на ум что картины, которые не продались в Бергене, можно продать в Осло. Его добрый друг Клейнгенрих, владелец Ословской галереи Клейнгенрих, не боясь не откажется выставить мои картины, как только их наберется достаточно для выставки, и когда у Бейера в банке накопилось достаточно непроданных картин, галерея Клейнгенрих выставила их в Осло. Вот так оно и пошло, и раз в четыре года я выставлялся в Осло, и с тех пор Почти все мои картины стали продаваться, а Бейер, откладывает те картины, что не продались в Осло, чтобы со временем устроить выставку в Тронхейме в галерее Хейсман. По его словам, он хорошо знает старика Хейсмана, тот держит лучшую галерею в Тронхейме, говорил Бейер. И рано или поздно наверняка состоится выставка и в Тронхейме, думаю я. И у самого Бейера большая коллекция моих картин. На каждой выставке он покупал одну картину для своей коллекции, а когда несколько лет назад мои картины стали туго продаваться, тогда он взял да и купил несколько картин сам. Тогда и другие последовали его примеру, говорил Бейер. Да, я правда не знаю, что бы я делал без Бейера, думаю я. И в скором времени у меня состоится в галерее Бейер новая выставка. Каждый год перед Рождеством у меня там выставка. Вроде как рождественская звучит плохо, но моя ежегодная выставка всегда проходит перед Рождеством. в Адвент. Это же лучшее время для продажи картин, по крайней мере, моих, сказал Бейер. И на Дюльге у меня сейчас стоит множество картин для нынешней выставки. Ведь я все пишу и пишу, день за днем. Так что осталось только отвезти картины в Берген. И если бы я хорошенько подумал, Ты мог бы, конечно, захватить их с собой еще утром, но это уж чересчур, думаю я, направляясь к галерее Бейер. Ведь когда я бываю в Бергене, я всегда оставляю машину на тамошней парковке. Можешь спокойно ставить машину перед галереей, когда угодно, сказал мне Бейер, и я поблагодарил. А потом Бейер научил меня выезжать из Бергена от галереи Бейер и въезжать в Берген, чтобы припарковаться у галереи, расположенной примерно в центре города. Так что я уже много лет оставляю там свою машину. Ведь по Бергену и по другим городам никогда на машине не езжу. Я люблю водить машину, но не в городах. Там меня одолевает растерянность и беспокойство. Я чувствую себя заплутавшим, никогда не нахожу дорогу. Заезжаю в улицы с односторонним движением, и все идет сикось накось. Однако же я выучился ездить до галереи Бейер и обратно. Ведь как-то раз Бейер встретил меня в Скутаевеке, сел со мной в машину и сказал, куда надо ехать. И мы поехали в Берген, к галерее Бейер, а потом развернулись и выехали из Бергена. В Скутаевеке развернулись и опять поехали к галерее Бейер. Потом снова доехали из Бергена до Скутаевека, потом опять до галереи Бейер. Несколько раз проделали этот маршрут. А под конец Бейер сказал, что теперь я наверняка запомнил дорогу. И я ответил, что запомнил И ведь вправду запомнил, думаю я. И что я научился ездить до галереи Бейер и обратно, впоследствии очень мне пригодилось, что верно то верно. И без помощи Бейера я бы никогда не рискнул заехать в центр Бергена. Наверняка бы не рискнул. А теперь с легкостью доезжаю до галереи Бейер на Хёгата 1 и оставляю машину на парковке. Если там есть свободные места, да они почти всегда есть. Но если нет, то надо немного подождать. И какое-нибудь место всегда освобождается, думаю я. А если ожидание затягивается, я еду в Скутевик, разворачиваюсь, а когда возвращаюсь, хотя бы одно место возле галереи всегда свободно. И мне хорошо известен самый короткий путь от галереи Бейер до трактира. Нужно лишь немного пройти по Хёгата и спуститься вниз по переулку Смалганген, который в самом узком месте не шире метра. А как пройдешь его до конца, выйдешь на улицу и пройдешь несколько метров налево, то увидишь рыбный рынок. Пересечешь его и идешь по улице, что ведет направо вдоль Вогино, то как раз и попадаешь к трактиру. Кстати, рядом с рыбным рынком расположена тюрьма. Если же, спустившись по Смалганген, пойдешь по улице направо до перекрестка и пройдешь по другой улице немного вниз, то аккурат доберешься до убежища. Оно расположено на самом Брюггене, в первом этаже там кофейня, и всякий раз, шагая по этим улицам, я думаю, что без труда найду здесь дорогу и в потьмах. А уж сейчас вечером вокруг светло от выпавшего снега. Вдобавок дорогу немножко освещает свет из окон домов. Думаю я, паркуюсь возле галереи Бейер. Но когда иду по Хёггата, начинается снегопад, причем густой. Снег валит крупными влажными хлопьями. И я останавливаюсь, жмурю глаза, провожу пальцами по волосам, пильной стороной руки смахиваю снежинки с глаз. Прямо не верится, что снег может повалить настолько внезапно. Надо поскорее очутиться под крышей. Хорошо хоть до трактира, то бишь до последнего челна идти недалеко. А там небось сидит Асли, думаю я и чувствую, что очень-очень устал. Так что если Асли там нет, Я сразу пойду в убежище и спрошу, найдется ли для меня номер, думаю я и опять смахиваю снег с волос из глаз, иду дальше и думаю, что устал. Правда, устал. Надо бы, пожалуй, сперва пойти в убежище и снять номер, а уж потом в трактир искать Асле. Ладно, если его там нет, пойду сразу в убежище и лягу в натопленной комнате на свежую постель, думаю я, а сам иду дальше, сворачиваю на и... И что это там впереди под снегом? Похоже, человек лежит. С виду вроде так, думаю я. И впрямь человек в снегу, укрытый снегом, голова на ступеньке короткой лестницы, почти что у двери. Человек лежит в снегу, который валит с неба и заносит лежащего. Я спешу к нему. Это он. Асли. Асли здесь в снегу. Что стряслось? Асли просто лежит в снегу, с виду не понять, живой ли. Кажется, будто он Спит, будто просто упал, упал ничком и лежит, а снег валит стеной, облепляет его. Я подбегаю, хватаю его за плечи, переворачиваю на бок, и он говорит: "Привет". Стало быть жив, слава богу, но очухался только когда я подошел, И я думаю: "Что же стряслось?" "Ты упал?" говорю я. "Должно быть", говорит Асле и думает, что не иначе как упал, почему-то упал, так он думает. Но не помню я, как упал, говорит Асли. Не помнишь, говорю я и стою, смотрю на Асли, держу его за плечи. Ничего не помню, говорит Асли. А я держу его за плечи, потом подхватываю подмышки и пытаюсь поднять. Он встает на коленки и дрожит всем телом. Я говорю, что он должно быть простыл, а он говорит: "Нет, не простыл". И помолчав, спрашивает: "Водки у тебя не найдется?» а то меня трясет. выпить мне надо, говорит он. Может, сходишь за выпивкой, говорит он. А я говорю, что лучше нам взять такси и поехать в неотложку. Нет, говорит Асли и думает: «Черта с два, не поедет он ни в какой пункт. Ему всего-навсего нужен глоток спиртного, и все опять будет хорошо. Он опять станет как огурчик", думает он. "Не хочу я в неотложку", говорит Асли. "Нечего мне там делать" говорит он и опять повторяет, что ему нужен всего навсего глоток спиртного. Так он говорит, стоя на коленках, а я становлюсь у него за спиной, подхватываю подмышки, стараюсь поднять. Он помогает изо всех сил и в конце концов встает на ноги. Снег перестал, Асли встряхивается, смахивает с себя снег. Вот ведь черт, угораздило меня упасть, говорит он и добавляет, что нам надо в трактир Последний челн. это недалеко, говорит он. Давай-ка пройдем до конца Смалганген, говорит он. И я вижу, что стоим мы возле дома 5 по Смалганген, а он говорит, что там надо взять влево, тогда мы увидим рыбный рынок, и на той же стороне Вогина стоит трактир. Аккурат выходит на Вогин, говорит Асле и добавляет: По правде сказать, приятно снова меня повидать. Давно ведь не встречались. А я думаю, что, пожалуй, надо пойти в трактир. Угощу его там рюмкой спиртного, чтобы он перестал трястись, а потом отвезу домой, думаю я. Да, слишком редко мы встречаемся, говорю я. Угу, говорит Асли. Но теперь можем выпить по стаканчику и потолковать», — говорит он. Да, говорю я и думаю, что не иначе как Господь надоумил меня снова поехать в Берген ведь подумать страшно, что было бы, если б я не поехал. Ведь Асли так бы и лежал возле дома пять по Смалганген. Насмерть бы замерз. не наткнись кто-нибудь на него. Так бы и замерз насмерть в снегу, думаю я. Так что я правильно сделал, что снова поехал в Берген. Только вот почему поехал-то, хоть и устал? Что заставило меня так поступить, думаю я? Почему я решил, что так будет правильно? И я держу Асли за плечо, и мы идем вниз по Смалгангин. Теперь у него есть опора, думаю я. Я не пьян, говорит Асли. «Незачем тебе держать меня за плечо, говорит он, и я убираю руку. А Асли думает, что теперь ему совсем хорошо. Он почти не дрожит. Но черт побери, как же его угораздило брякнуться-то. Наверное, собирался зайти к гуру, но зачем? С какой стати? а потом брякнулся у подъезда, думает он, потому и валялся на лестнице дома, где живет гуру. Я теперь уже не напиваюсь, говорит Асли. Хоть мне и охота, говорит он. И я спрашиваю, зачем же он пьет? А он отвечает: за чтобы стать нормальным, чтобы не дрожать, быть таким же, как другие. Вот мол, зачем. И я говорю: "Ну да, ну да". А тем временем мы выходим со Смалгангин. Сворачиваем налево, идем по тротуару. И я вижу, что Асле снова начинает дрожать, и думаю: раз Асле это дрожит, надо ему поскорее немножко выпить и прийти в норму. Всего-то рюмашка другая, и я опять буду в норме, говорит Асле. А я думаю: нельзя ему столько пить. Пора завязывать с пьянством, кончать с этой паршивой дрожью, думаю я. Но сумеет ли он и захочет ли И я говорю, что сейчас мы пойдем в трактир, в последний чёлн, и он выпьет рюмашку и немножко согреется, говорю я, ну а потом я отвезу его домой. «Купим тебе рюмашку или две и стакан пива, говорю я. Я угощаю, говорю я. Я и сам могу угостить, говорит Асли. Сейчас мой черед, я уверен, говорю я. Ну тогда спасибо, говорит он. Не за что, говорю я. Ясли опять говорит: "Спасибо". "Спасибо", дескать, "очень мило с моей стороны". А мы уже на рыбном рынке, и я вижу, что Асли пошатывается, и хватаю его за плечо, а он благодарит. И я держу Асли за плечо и говорю, что мы уже почти пришли, осталось, мол, совсем немного. "Ясное дело", говорит Асли, и он вроде бы дрожит чуть меньше, но я нет-нет да и замечаю, как по его телу волной проходит дрожь. И он снова успокаивается. Уже вывеска трактира видна, говорит он, и вдруг совершенно неожиданно ноги у него подкашиваются. Я пытаюсь его удержать, но не могу. Асли падает и лежит на боку. Я нагибаюсь, трясу его, но безрезультатно. Подношу ладонь к его губам дышит. Нет. Никак нельзя вести его в трактир. Нам надо в неотложку. Надо вызвать скорую и отвезти его туда, думаю я. А тем временем Асли приходит в себя и тоже думает, что дело дрянь. Опять он грохнулся, думает он и смотрит на меня.